Глава тридцать вторая Винстон гнал машину с такой скоростью, с какой только решался ездить по незнакомым дорогам, не обращая внимания даже на камешки гравийного покрытия, угрожающий щелкавший по брызговикам его обожаемого Сааба. Полицейский, дежуривший возле заграждения, узнал его и, кивнув в знак приветствия, поднял белую ленту. Эспинг стояла перед торпом, прислонившись к капоту патрульной машины. Лицо бледное, на плечах непромокаемая куртка на пару размеров больше. Рядом стоял темно-синий «Фольксваген» — фургон экспертов. «Он на подвальной лестнице», — сказала Эспинг. «Тира Бурон уже там работает. Вот бахилы, если вам нужно». Винстон, к великому удивлению, Эспинг не торопился осматривать место преступления. В руках у него был пластиковый пакет. Выражение лица добрее, чем она привыкла. как вы Мягко спросил он. «Нормально. Просто легкий шок. В первый раз видите труп на службе, да? В смысле, не считает Джесси Андерсон?» Эспинг кивнула. «Ну, привыкните. Хотите чаю?» Винстон достал из пакета термос. Эспинг благодарно приняла стаканчик. Она осознала, что Винстон должно быть привез термос для нее. От этого или от чая у нее потеплело в груди. «Фредрик Урдаль был в воскресенье на берегу», — начала она. «Отпечатки шин совпали. Это его тень на записи с камеры. Он убил Джесси». И она изложила Винстону все, вплоть до момента, когда она обнаружила труп на лестнице. Я попятилась, вышла тем же путем, что вошла, и закрыла дверь. Эль не отвечал. Я оставила ему голосовое сообщение и позвонила техникам. «Мне повезло, Тира оказалась поблизости, на другом вызове». Дверь открылась, и из дома вышла Тира Бурен, одетая в белый комбинезон. На ногах у нее были какие-то черные пинетки. На груди висел большой фотоаппарат. Едва Тира увидела Винстона, как тут же расплылась в улыбке. э да это же наш столичный житель!» «Что нам известно», — перебила ее Эспинг. жертва умерла часов восемь назад не меньше начала буран остановка сердца вследствие удара током это пока обоснованное предположение причина смерти будет окончательно установлена как всегда только после вскрытия буран взялась за фотоаппарат я осмотрела щиток урдель не то чтобы безупречно проложил проводку например не установил устройство защитного отключения наверняка он успел в этом раскаяться Она подняла фотоаппарат так, чтобы Винстону у Эспинг было видно снимки. Сначала скорчившегося трупа Урдаля, потом щитка. Влез в незащищенную электрическую цепь, а рубильник при этом был включен, продолжила Бурен. Мышечный спазм, резкая остановка сердца. Гейм-овер? Значит, несчастный случай, спросил Винстон. На первый взгляд, без сомнения. Может, зайдем взглянуть? Винстон повернулся к Эспинг. «Если хотите, подождите здесь. Вы все равно там уже были». Эспинг допила чай и сняла куртку. «Все нормально, но спасибо». буран выдала им бахилы и проводила через прихожую к двери, ведущей в подвал. Тело Фредрика Урдаля так и лежало под щитком, там, где его нашла Эспинг. Она подавила дрожь. «А вот это немного странно», — заметила буран «Опытный электрик работает рядом с рубильником и не замечает, что ток включен». «И к тому же он человек, который проходит свидетелем по делу об убийстве», — прибавила Эспинг. Она оглянулась через плечо, но труп, кажется, ничем не заинтересовал Винстона. К великому удивлению Эспинг. Едва войдя в прихожую, Винстон понял, что-то не так. Он присел на корточки и включил фонарик в мобильном телефоне. Пристроив телефон так, чтобы луч лег на половице, Винстон удовлетворенно щелкнул языком. Он оказался прав. «Что там?» – заинтересовалась Эспинг. «Ничего. На это я и рассчитывал». «Как это?» Эспинг и Бурен являли собой два вопросительных знака. «Несколько лет назад мы расследовали одно дело в Эльфсбю», – объяснил Винстон. Охотника обнаружили в старой избушке, застреленном из его собственного ружья. Все указывало на самоубийство. Но потом мы поняли, что кое-что не вяжется. В избушку год никто не заходил. На полу скопилась пыль. Там должно было быть полно следов жертвы. Но пол выглядел так же, как здесь. Винстон жестом велел Эспинг и буран опуститься на корточки и указал на освещенные половицы. Пол был покрыт строительной пылью, камешками и следами обуви, но участок в метр длиной между входной дверью и дверью подвала выглядел совершенно иначе. В свете фонарика виднелись всего два отпечатка подошвы. «Это от ваших сапог, Эспинг», — констатировал Винстон. «Вы вошли, обнаружили Фредрика и вышли. Но на этом участке пола видны только ваши следы, хотя ночью шел дождь». Этот участок чистый, потому что кто-то протер его тряпкой по направлению к входной двери. По грязи видно. И он указал на узкую полоску из пыли камешков, забившихся под порог. Он прав. буран явно впечатлилась. Кто-то прибрал за собой. Постарался убедить нас в том, что смерть Урдаля — несчастный случай. — То есть это убийство? — спросила Эспинг. — Без сомнения, — ответил Винстон. хотя я не очень понимаю как убийце удалось заставить фредрика сунуть руку в щиток и схватиться за медный кабель может фредрик был без сознания или под наркотиками предположила Эспинг. не исключено ответила буран мы нашли полбутылки воды возьмем пробы из нее но мы говорим о крепком мужике под девяносто кило весом чтобы поднять такой вес к щитку нужна недюжинная сила или тут действовал ни один человек — вставила Эспинг. — Верно, — кивнула буран Но это и для двух мужчин нелегкая работа, особенно если не хочешь сам умереть от разряда. Кстати, я хотела еще кое-что вам показать. буран продемонстрировала следователям два прозрачных пакета для вещдоков. При жертве были два мобильных телефона. Оба замкнула, когда через них прошел ток. Эспинг и Винстон изучили содержимое пакетов из которых исходил отчетливый запах сжженного пластика. Потертый смартфон в прорезиненном чехле Винстон помнил по первому визиту, а вот второй телефон оказался значительно меньше и дороже. «Классическая одноразовая трубка, дешевая, с предоплаченной картой, такие покупают для звонков, о которых никто не должен знать», — пояснила буран «Урдаль женат?» «Когда-то был», — сказала Эспинг. «Тогда это не для звонков любовницы «Остается только криминал». «А можно узнать, кому он звонил?» — спросил Винстон. Бурен покачала головой. «Пока трубка в таком состоянии нет. Надо сначала узнать номер. Можно запросить информацию с вышки, но проверять все данные — это адская работа. И не факт, что она что-то даст». «Попробовать все-таки надо», — сказал Винстон. «А еще стоит заглянуть на квартиру Урдаля». «Вот это...» — эксперт протянула им ключи. Нашлось в одном из карманов на его рабочем поясе. «Поезжайте за мной», — сказала Эспинг Винстону. «Я покажу». Квартира Урдаля, как Эспинг и подозревала еще до того, как заглянула в окошко сегодня утром, являла собой печальное зрелище. В гостиной обнаружилась неприбранная односпальная кровать, стереосистема, игровая приставка и американское кресло, походившее на пухлый шезлонг. Окно занавешено двумя полотенцами, вероятно, чтобы не бликовал экран огромного телевизора, висевшего на стене. Везде громоздились картонные коробки, в каких перевозят вещи при переезде. Рядом с гостиной приютилась полная немытых тарелок кухонька и крохотная ванная. И над всем этим висел затхлый запах сигаретного дыма, дешевого пива и одиночества. Разведенный мужчина тип 1А, сухо констатировала Эспинг. «Покупает домашний кинотеатр за 30 тысяч, и при этом ни занавесок ни коврика. Женщина расставила бы приоритеты с точностью до наоборот». «Фредрик урдель поссорился с Джесси из-за денег», задумчиво произнес Винстон. «Мы знаем, что он был человеком вспыльчивым, пускал в ход кулаки, не задумываясь, и теперь захотел отомстить. Сел в пикап, приехал на берег и прокрался в дом». Но что потом? Если Джесси убил Фредерик, то кто убил его самого? И почему? Эспинг на обратном пути в Тумелиллу уже успела подумать над теми же вопросами. Возможно, Фредерик находился на стройплощадке по совершенно другой причине, а потом случайно увидел что-то или кого-то. Винстон одобрительно кивнул, словно и сам пришел к тем же выводам. «Смотрите», — он указал на ворох небрежно надорванных конвертов. Напоминание об оплате, письма от агентства по взысканию платежей от судебного исполнителя. У Фредрика были проблемы с деньгами, и он решил подзаработать на своем открытии, продолжило его рассуждение Эспинг, одновременно открывая шкафчик под раковиной. Вполне возможно, согласился Винстон, но где доказательства? Для начала вот, Эспинг торжествующе помахала грязной картонной коробкой, добытой из мусорного ведра. Коробка была из-под предоплаченного телефона. Эспинг оторвала крышку, надеясь обнаружить внутри пластиковый держатель из-под сим-карты, однако ничего не нашла. «А можно посмотреть, где его купили?» «Нет». Эспинг разочарованно покачала головой. «Но телефон-то новый, это точно». Она высыпала содержимое ведра в раковину. В самом низу обнаружилась смятая Симбрис Хаммонсбладет, та, где была статья «Смерть звездного риэлтора – убийство?» «Газета, которая вышла в среду», – констатировала Эспинг. «Она лежала под коробкой из-под телефона, а значит, что Урдаль сначала прочитал газету, а потом приобрел телефон». «Разумное предположение», – кивнул Винстон. «Фредрик понимает, что мы расследуем преступление и связывает это с увиденным возле виллы. Покупает одноразовый телефон, звонит с него тому или тем, кого он видел, и требует денег за молчание. Но его заставили замолчать. Так сказать, бесплатно. Вот именно. Винстон и Эспинг несколько секунд дружески смотрели друг на друга. Эспинг наслаждалась моментом. Именно так она представляла себе свою работу, подавая заявление в полицейскую школу. «А как мы узнаем, кого или что увидел Урдаль в то воскресенье возле дома?» спросил Винстон. «Ну, нам просто придется еще раз пройтись по всем материалам». «Тогда, может, для начала перекусим?» – предложил Винстон. «Я знаю хорошее место».